Второе. Родной порог переступил и ничего не понимает. Натаха у стола, заваленного яствами, как подожженная шарахается, вьется, как самобранку перед ней кто расстелил, пузатые фигурные резные с винтами, с пробками хрустальными бутылки — По горлышкам налитые багровыми и золотыми поилами с заморскими колонны, монументы, глубы, окараков невиданных, икра белужье черная и лососевая красная, в больнице спала копченой колбасы с сургучной печатью на бечевке. Вот просто рай мичуринских граненых ананасов, стыдливых персиков. огромных апельсинов с крокодило размером осетр и арбуз со слоновью голову, перевязанный ленточкой розовой, словно новорожденный в роддоме. Это откуда прилетело? Хрипнул. Все. От брата. Брата твоего. Откуда? — Сашка завез, пока вы с батей на свалке шуровали. У тети Маши завтра ж день рождения, забыл. Ну и тетя Маша к нам вот это вот все, ну, чтоб Семеныча не злить. То, сет, ну, там все дела. У нас вон гор простет, а у него карман, — хотел Валер корявкнуть с голоса отца, но... придушило что-то в нем привычную автоматически рванувшуюся злобу. Угрюмо зыркнул и расшипся злобным чувством, а полыхавшая на тахе на лицо жена сияла, а жила. Тугой звонкой сделалась, как струнка, какой ее сказать по правде он не видывал давно. Синюющие глаза горели ведьминским огнем. Не нищенская бабья радость полыхала в них, не жадность, а предвкушение перемены участи на новую, другую. Вот этого как раз Валерка и не мог. Жизнь повернуть, судьбу переломить, такую жизнь построить самому, в которой все у них наоборот с Натахой будет. И прекратят тянуться дни бетонные, пустые дни. в непрерывно сосущей тоске, в непрерывном насекомо ползучем выживании в проголоть. А что? И угостимся нормальной водкой в кое-то веки, а не поленкой этой ацетоновой. Собою не командуя вполне бутылку леденую стаполся с стола. Чего там? Нам братьяньник, а щедрод. Финляндия, Сранберри, ух тыж! Спагана, извивавшийся ухмылкой, покачивал бутылку на ладони. Не то сейчас об стенку ею хрястнуть, не то одним движением голову скрутить и раскрутив винтом в разъявленную глотку опрокинуть. Впилась между тесных ребер и протискивалась. Вглубь Чугуева обида. А еще больше злоба его жгла на самого себя, бессмысленно здорового, настолько дюжего, настолько и никчемного. И вот уж сам за раскаленный прутик взялся сам у себя внутри пошуровать. Ведь это счастье, а? Когда такой брательник. Сила вагоны щучками гоняет по карте мира, как по этому столу с такой головой не пропадем. Придет и вытащит родного брата из говна и ничего за это не потребует взамен. Ведь голос крови, да? Ну что ты так, Валер, все выворачиваешь? Ты это брось. Уничтожение пачи гордости. Это сейчас, Валера, про тебя. А ты ведь можешь? Тоже мог бы у меня. Чего я мог бы? Что я могу такого, а? Ну вслед за Сашкой, с ним, при нем вот как-то. Вот если б с самого начала вдрызг не разругались. Взяла опять электродрель. и двинулась по миллиметру вглубь Валеркиного черепа. Ведь мог бы он тебя, ну, как-то подтянуть, работу дать. Какую? Человеческую? А что, моя уже не человеческая, да? Это теперь у нас барыга-человек? Или в охранники к нему, хозяину с завода, в бандюки? Свой лоб подпулись за него, уж если сам умом не вышел. — А как сейчас горбатиться в две смены? — Бесперспективно, Валерочка. Душно, болото. — А, ну, конечно, да. Красивой жизни захотела, — ощерился на скатерть самобранку. — Как белые люди? Так что? — Ну, так давай. — Давай. Он, Сашка-то, свободен. Еще с каких времен пускает слюни на тебя. Вот и давай. На золоте с ним будешь, а? В шелках и в брюликах, в зеленом Мерседесе. Ох, кто мужик! Имеет комбинат. Всю эту жизнь имеет фост и в гриву. А я? Он вот какой. Гарманы наизнанку с треском вывернув, чуть не в присядку с грохотом пустил соломовым. Хоть на говно весь и зайду другим не стану. Ну ты дурак, дурак совсем пробитый. К нему шагнула и припала жаркой тяжестью, въедаясь горькими тревожными глазами в его позорно воротящуюся морду. Не в золоте счастье, Валерочка. Я ж ведь всегда с тобой. Без разницы, кто там имеет что, а? Имеет и чего? Мне самого тебя, Валерка, подавай. Другого нет, не будет и не надо. Но только больно мне смотреть, пойми, вот на тебя такого. Как ты все бьешься головой об лед. Не говори другим, не стану. Я, может... Тоже никогда не думала, что буду шапками на рынке торговать, а не с детишками всю жизнь, как тетя Маша. И вот пришло все, чтобы не одну картошку есть и кверху задом в огороде.、И、если завод ничего не дает, то надо искать как-то что-то, Валера, переломить себя, заставить. Не в золотых горах же дело, а вот хоть что-то пусть зависит от тебя. Вон твои сверстники вокруг, и не умнее тебя, кто ж мотки возит из Москвы, кто этот спирт в цистернах дальнобойщика. Опять ты скажешь, что барыжить тебе рабочая гордость не позволит. Это твой батя может рассуждать в подобных категориях. Он прожил жизнь уже. Застрял, закостенел, но ты-то нет, но мы-то молодые. Затиснул жену, зашептал наугад. Наташка, заживем, я заработаю, да буду. Вот наизнанку вывернуть, ну не знаю как. Это из домной выпустишь своей, она и плачет, и смеется. А все издомное берется, деньжищи-доллары. Сперва чугун, потом и это все. Так это надо превращать уметь. И превращу. Ты только верь мне, верь. Наймусь мыть золото. Вербовщики-то вон шныряют повсеместно. Из грамма по десять процентов мой личный карман... Хоть в Казахстан, хоть за хребет спокойно. Пойду вот в черные, чтоб все себе, что из природы лично выжму, а уж я-то выжму, ну нет, никому ее он не отдаст. Вот для него ее на таху сделали, отлили всю как из Валеркинового сердца и молотком разбили форму. чтоб одна она была такая чтобы ему и больше никому без слов без слов ее в себя вжимает с такой силы чтоб приварилась навсегда чтоб вросли друг в дружку до способности уже вообще смотреть один сон на двоих